Глава 19. К третьему вечеру на ферме Мангота жизнь Кэт вошла в своего рода рутину. По утрам она убирала на кухне и приносила хворост для очага. Кухня, самое обжитое помещение на первом этаже, за долгие годы заросла грязью настолько, что толстый ее слой покрывал каждую поверхность. Окончание уборки в ближайшее время не предвиделось, Тем более, что в распоряжении Кэт была только холодная колодезная вода и пара тряпок. И все же девушка находила определенное удовольствие в этой слабой попытке упорядочить кухонный хаос. К тому же, во время работы она могла свободно предаваться своим мыслям. Обедали в полдень, а всю вторую половину дня Кэт была предоставлена самой себе — Она читала или рисовала в своей комнате, заполняя альбом причудливыми проектами и надеясь, что когда-нибудь по одному из них выстроит здание, которое не заставит Палладио и Витрувия стыдиться своей ученицы. Иногда Кэт отправлялась на прогулку, но далеко от дома не уходила. Мангат предупреждал, что некоторые из погорельцев — народ буйный, особенно те, кто помоложе, и от них всего можно ожидать». Потом нужно было готовить ужин, и перед трапезой, и после Мангот читал вслух Библию. Вечер завершали нескончаемые молитвы. Старик молился, как Бог на душу положит, что чаще всего выражалось в подробном перечислении кар, ожидающих грешников на том свете. Кэт эта манера повергала в уныние, напоминая о последних годах под отцовской крышей. Тогда вера Томаса Ловита становилась все более мрачной и пронизывала все стороны его жизни. Неизменной оставалась и еще одна часть распорядка. Перед ужином с черного хода в дом заходил Израил Хелмор. В дверь он не стучал, лишь молча сбрасывал у порога тяжелые сапоги, в которых ходил по лагерю. С пустыми руками Хелмор никогда не являлся. В воскресенье он принес полную шапку сморщенных, покрытых темными пятнами яблок, оказавшихся на удивление сладкими. В понедельник добыл зайца, а этим вечером пришел с большой кожаной флягой Эля. Стоило Хелмору войти, как Мангот сразу закрыл Библию. Хелмор снял сапоги, сунул флягу Кэт, даже не взглянув на девушку, и сел за стол. Кэт принесла мужчинам кружки и по кивку старика разлила по ним Эль. Зловонные лучины на столе озаряли опущенные головы мужчин оранжевым сиянием, и от этого на лицах у них будто проступило что-то дьявольское. Исполнять обязанности служанки Мангота было частью платы за оказанное стариком гостеприимство. Договоренность устраивала обе стороны, ведь благодаря ей от присутствия Кэт на ферме хозяину была одна польза. Пока мужчины пили и беседовали, девушка отвернулась и склонилась над котелком в котором готовились остатки заячьего мяса. «Есть новости от епископа», — сообщил Хелмар. «Сегодня его человек приезжал в лагерь». «Человек?» — в голосе Мангота прозвучало недовольство. «Какой еще человек?» «Жердяй с длинной шпагой. Должно быть, кавалерист в отставке. Он на днях встречался с епископом». «Я никого такого не видел». Он приехал верхом по тропе вдоль ручья. «Там, где пасут скот», — ответил Хелмор. «Не хотел привлекать к себе лишнего внимания. У него для нас интересное предложение. Он объезжает все лагеря, собирая людей под знамена Бекингема. Представь, что будет, если все мы, погорельцы, бедняки, уличные попрошайки, вместе пойдем маршем на Лондон. Ох, и растрясем мы тогда ограду Кларенденхауса. Плесни-ка еще, Эля», — велел Кэт Мангот. Кэт вернулась к столу и наполнила кружки. Мужчины не удостоили ее даже взглядом. И это неудивительно, ведь она женщина, к тому же служанка. Эти двое едва ли воспринимают ее как разумное существо, тем более способное делать выводы. Для них она такая же часть обстановки, как фляга или кухонный стол. — Звучит как тост, — произнес Мангот. — Верно, — улыбнулся Хелмар. — Поэтому я и принес Эль. «Мы от этого Кларендон-хауса камня на камне не оставим!» Мужчины торжественно выпили за падение Кларендона и в этой жизни, и в последующей. Даже по запаху чувствовалось, что Эль крепкий. Как только первая фляга опустела, Хелмор тут же выудил из вшитого в плащ кармана вторую. Меж тем рагу уже начало побулькивать. Кэт хотела спросить Мангота, подавать ли ужин, но тут заметила, что старик плачет. Хэлмор смущенно похлопал хозяина по руке. «Держитесь, господин! Вы еще увидите этого проходимца в придорожной канаве! Чем выше такие негодяи поднимаются, тем ниже падают!» «Мой сын!» — выговорил Мангот. «Мой сын! Будь он сейчас с нами, как бы он радовался! Если бы не Кларендон, мой сын был бы жив! Я вам рассказывал, что случилось!» «Да, рассказывали», — кивнул Хелмар. «Очень грустная история. И...» «Мой сын сейчас сидел бы с нами», — перебил Мангот с неожиданной яростью, хлопнув рукой по столу. «На этой самой кухне он выпил бы с нами, Израил! И дела бы на этой ферме шли не хуже, чем на других в нашем графстве!» Пока Хелмор пил, а старик рассказывал, что произошло с его сыном, Кэт отступила в тень. История оказалась очень простой и очень печальной. Вскоре после реставрации сын Мангота, единственный из его детей, кто пережил все опасности детства, пригнал четырех коров на Смитфилдский рынок. Затем с полным кошельком денег он отправился в одну из таверн-сити, плотно поужинал и, вероятно, слишком много выпил. Днем он пешком пустился в обратный путь. Но по дороге его сбил наездник, и юноша попал под колеса проезжавшей кареты. Молодой человек погиб мгновенно. Карета принадлежала Кларендону, хотя его самого в тот момент внутри не было. Во время разбирательства свидетель показал, что кучер был пьян, и это послужило причиной несчастного случая. Кучер клялся и божился, что он был трезв, как младенец — Коронер, не желая ослушаться такого могущественного человека, как лорд-канцлер, предпочел пренебречь уликами, и впоследствии свидетель стал утверждать совершенно обратное. С тех пор ферма Мангота пришла в запустение, ибо он не видел больше причин вкладывать в нее труд. За прошедшие годы свидетель ушел в мир иной, Коронер и кучер тоже. Остался только один человек, на которого Мангот мог возложить вину за гибель сына — и собственную загубленную жизнь, лорд Кларендон.